Портни битвы могли не заметить, а вот по поводу Ники могут пустить слухи. Сам пляж был пост мало того, что комендантский час, так и сам выход на этот пляж находился в стороне от города. В западной стороне, которая все еще считалась небезопасной из-за бродячих вторженцев наш мир. Порт находился, к слову, через который тоже можно было попасть на пляж, сильно восточнее общенародного спуска к побережью. «Прибыли мы в никуда. Я уже ожидал, что снова увижу сатиров, но нет. Только пустой, убранный от всех трупов берег. Хотя в памяти отпечаталась иная картина, я был готов драться. Не пришлось. И я расслабился, прежде чем царь не начал возмущаться, что прибыли мы зря. — Отец! — поднял руку Митрокол, выставив ее ладонь к нему. — Смотри на море. — Что? Тяжело вздохнул царь, повернувшись в сторону начавшего бушевать моря. «Мать моя женщина!» «Я тоже был искренне удивлен тому, что видел. Если я появился так же, то вообще странно, что никто этого не заметил. Хотя, может, и заметили, но погибли в конечном итоге. А выглядело это максимально эффектно, красиво и завораживающе!» Словно сами боги решили посетить наш мир, словно реально магия ворвалась в наш мир из какого-то другого, позволяя произойти этому чуду. Словно, да, можно сколько угодно сравнивать это с чем-то, но выглядело это просто невероятно. С этим не поспорить. Перед нами море слегка засветилось, словно какая-то огромная свеча или подводный маяк начали светить именно в нашу сторону. Виднелись тысячи рыб, словно и не было морской пелены, множество водорослей и кораллов, на многие сотни метров вокруг. И среди этого словно сами рыбы кружили вокруг точки, которая с каждым пульсом становилась все четче и четче. Мир там начал закручиваться в спираль, и вода, и воздух, и живность, и растения. Все затягивалось в этот нескончаемый водоворот. Для того, чтобы что-то появилось в нашем мире, что-то должно ради этого пропасть. Это как костер, чтобы было тепло, древесина должна дать свою энергию, свою твердь вовне. Вот и сейчас невероятное количество материалов, назовем это так, стягивалось в одну точку. Я прищурился, начал вглядываться в самый центр свечения и увидел пустоту. Ту самую, в которой оказался в первые мгновения осознание самого себя. То место, где я видел чужие миры и далекие воспоминания. Я видел царство самого хаоса первородного, из которого все произошло. И тут до меня дошло понимание. Боги жертвуют частью своих владений, без вреда для людей, конечно, но при этом просят у хаоса помощи, ибо только тот, кто породил вообще все, может создать что-то новое. И он создавал. Используя полученную энергию, которая явно было больше, чем требуется, он буквально ткал новую плоть девушки. Среди всего этого священия это невероятно сложно разглядеть. Но я видел сейчас не глазами. Даже не понимаю, как это все пояснить. Я просто видел, чувствовал, словно был там в тот момент. Я видел, как начали появляться новые кости. На каждой из них появлялись новые символы, которые я понимал. Я того приходил в ужас. Сам Асклепий воплощения в врачевания помечал Нику. Но не только он. Следов бога врачевания просто было больше всего. Также я видел следы Ореса, Зевса, Посейдона, всех тринадцати богов других воплощений. Даже сама Немезида воплощения возмездия решила отметиться. Но я не все видел, далеко не все. Уверен, что вообще все олимпийцы и другие их союзные высшие сущности решили даровать ей чуточку сил, как и мне. Но то, что попадалось мне на глаза — словно отзывалась во мне, тянулась воссоединиться, ныла та или иная кость, или вообще все тело. Когда кости были полностью сформированы, начали появляться органы и остальное мясо. Процесс тут же ускорился, словно это было не так важно. Боги не оставляли своих следов, просто продолжали ткать вместе с хаосом. Последними были кожа и одновременно с ней одежда. Но я успел заметить, что ее тело не изменилось. Все шрамы на старых местах, родинки, где должны быть. Это была точная копия ее тела. Или просто новое. После этого врата в пустоту на миг раступились, вода вместо того, чтобы впадать, начала сильно отталкиваться. А тело девушки, словно кто-то на незримой длани, переместил на берег. Сотни метров за пару секунд. Просто она висела в нигде, а очутилась перед нами, аккуратно положенная на песок. Примерно как и я, кстати. «Все, что вы сейчас видели, должно остаться в строжайшей тайне», — посмотрел на нас Александр. «Ни одна душа не должна узнать, что в дела смертных вмешиваются боги. Особенно таким образом. А если они вмешиваются, то значит мы стоим на пороге апокалипсиса, конца всего света». «А это вызовет панику», — кивнул царевич. «Понятно, что стоит держать язык за зубами. Надеюсь, слишком любопытных не было. От всего мы скрыться не можем». «Никто, кроме вас, не видел таинства перерождения. Вы достойны этого. Остальные смертные будут думать, что девушка тут лежала сразу, как только вы приехали. Что вы ей помогали прийти в себя. Не более». «Ты хаос?» Спросил я, словно в пустоту, но в ответ мне было только искаженный бесчисленное количество рассмех. «Ты хаос!» «Что тебе сказал первородный?» Уже без скепсиса, без опаски спрашивал у меня царь. «Говори! Это может быть важно!» «Это важно!» — кивнул я, отходя от услышанного. «Никто, кроме нас, не видел перерождения Ники, мол, они недостойны, а мы достойны!» Как именно определяется эта достойность, не оговорил. Остальные будут думать, что мы ее спасли, как приехали. «Надо будет скататься к Аракулу», — нахмурился Александр. «Грядут темные времена. Очень темные. Стоит послушать их. Думать над тем, что они скажут. Но дороги могут быть опасными. Меня не пустят тысячники. Сын, поедешь ты. Через три дня. Потом оттуда в Спарту» берёшь весь свой отряд. За эти дни найти еще двух человек, чтобы он был полон. Снарядиться как можно лучше». «Малый отряд всегда маневреннее Большой Свиты», — улыбнулся Цинцаря. «Будет исполнен, отец. Буду только рад увидеться с теми, кто может прочесть сотканное Мойерами». Дальше все было в тишине. Нечего было лишний раз болтать, особенно в ночи, когда тайны воцаряются над миром, а шпионы активизируются. Я просто молча поднял девушку, которая до сих пор была в бессознательном состоянии, после чего аккуратно положил ее на коня и сел на него же сам. Четвертый скакун не пригодился, но назад его вел уже царевич. Когда мы заходили в дом, на нас смотрели с удивлением, а царь сделал вид, что крайний зол. Играл, на вся его жизнь игра на публику». Шпионам и врагам Спарты нельзя дать усомниться в наших действиях и причастности к Божественному. Опасно. Стоило нам оказаться снаружи, цать тут же начал орать на всех, почему его гостья оказалась в городе, в бессознательном состоянии, хотя было приказано ее хранять. Пара человек по итогу этих криков лишилась жизни. Как потом стало известно, они были предателями, но просто так их убить было бы слишком опасно. И опять только с помощью подстав и интриг. Опять с нашей помощью, точнее, используя нас как причину. Удобно, черт его дери. Но и царю не к лицу самому быть причиной всего этого. Как оказалось, в кабинете царя была довольно большая кровать. Он на ней, правда, ни разу не спал, предпочитал лежать в другом месте. Старая привычка из здоровой паранойи. Никогда не спит там, где должен спать. Может, даже среди воинов, если уж очень сильно захочет. Сейчас же он направился просто в другую комнату, где сам себе постелил, как только оказался в городе. Такое же помещение без окон и дверей, вот только там ничего, кроме стола, стула и кровати не было. но ну, еще свеча, чтобы не оказаться в кромешной тьме. Нас же с Ника оставил тут. Я ее положил на одну сторону кровати, а сам улегся на другую. И уснул. Буквально вырубился. А во сне, словно снова был в царстве хаоса, Беспроглядной тьме, среди которой блуждали тени. И меня не смущало, что во тьме есть тени. Я просто видел их везде. Они пытались меня схватить, но не выходило. Словно чьи-то нежные руки защищали меня. Словно они не давали этим теням подобраться ко мне. Но силы их иссекали и в какой-то момент мириады монстров накинулись на меня. Я проснулся от боли, от сдавливающего чувства в груди, от нехватки воздуха и привкуса крови во рту. Открыл глаза, но не увидел ничего. Что-то теплое лежало на моем лице, что-то не давало увидеть и приподнять голову. Хотел крикнуть, но мой рот был заткнут тряпьем, и тут я начал махать руками. Кого-то зацепил, тут же стало легче. Активировал самоисцеление, плевать. Враг все равно сдохнет. Но оно не помогло. Что-то в груди мешало. Я вырвал это что-то. Короткий кинжал. Снова активировал способность. Вскочил. Осмотрелся. Их было двое. Тела полностью покрыты тканью, не видно ничего. Но понятно, что оба мужчины. Слишком широкие плечи. Оба с опаской и непониманием смотрели на меня. Оба переглянулись и поглядывали в сторону двери. Рванули мы одновременно. Они были ближе, но возле двери я оказался быстрее. На краткий миг вырвался вперед, и это вылилось в победу. Я не стал осторожничать. Тут же позволил меня ударить еще раз, пронзил таким же кинжалом живот. Боль вспыхнула, но я не позволил себе кричать. Вместо этого улыбнулся все еще окровавленный улыбкой, после чего со всей дури врезал кинжалом в висок первого урода. Со вторым я не стал разделываться, просто вырубил. Сначала пинок, из-за чего тот рухнул на стол, сломав его, а потом я прыгнул сверху и нанес несколько ударов рукоятью кинжала по голове. Этого хватило, чтобы он уснул. После этого я вытащил из себя второе оружие, тут же применил способность и осмотрелся. Крови было не так много, так что легко вздохнул. Скажу, чужая кровь. Сняв с лица вторую маску, тут же попытался понять, кто это такой, но не понял. Такого человека я ранее не встречал. Отличных черт не было, таких как шрамы или родники. Внешность типичная. Если такого человека в толпе встретить, то не подумаешь, что он шпион. «Слишком обычный?» «Что тут произошло?» Залетел вооруженный до зубов воин, за спиной которого стояло еще пятеро, держа оружие наготове «Покушение на царя», — вздохнул я, посмотрев на охранников. «Эти двое подумали, что царь спит в этой кровати, каким-то образом пробрались в столь охраняемое помещение и попытались убить. У меня была бессонница, притворился спящим. Это сыграло мне на руку». У одного вырвал кинжал и пробил им висок, второго потом в честной схватке повалил и вырубил. «Мы заберем тела собой», — сделал какой-то жест рукой старшей группы, из-за чего остальные убрали свое оружие. «Легионер Астер, прошу отойти и дать нам доступ». «Только по приказу царя», — скрестил я руки на груди, встал перед воинами. «Я его гость, как и моя». «Возлюбленная!» — скосился я на Нику. «И нам в этих стенах не должна была угрожать опасность. А как высокородный по праву рождения и силы, я имею на это право!» «Сходи за царем!» — с опаской проговорил командир своему подчиненному. «Скажи, что в его покоях на его гостей совершено покушение!» Дальше все происходило в тишине. Один воин кивнул, развернулся и рванул куда-то в сторону западной части здания. Остальные оцепили вход в помещение. Только командир остался внутри с опаской и недоверием, посматривая в мою сторону. А я что? Я просто уселся на кровать, отбросив кинжал в сторону, пытаясь не уснуть. Адреналин начал отпускать, усталость начала снова наваливаться, а сон брать вверх. Александр прибыл минут через десять. Очень злой и очень громкий. Он тут же отправил на казнь еще кого-то, ибо те, кто пропустил убийц, их соучастники — И ему было плевать, что это его охрана. Он прямо высказался, что давно подозревал среди этих лизоблюдов и трусов предателей и недостойных мужей. Я не знал, почему он их так обозвал, но думаю, что это не мое дело. Возможно, все опять же так и планировалось. После того, как все было закончено, тела забрали, стражники ушли, как и царь. «Мы с Ника остались вдвоем». Ну как, она еще не пришла в себя после перерождения, так что я, можно сказать, оставался один. После криков Александра сон не шел слава совсем, так что я просто сидел и смотрел на книги. Даже читать не хотелось. Хотелось спать, а сон не шел, словно морфей меня отверг этой ночью. Послышался крайне довольный звук, а потом я глянул на девушку. Та вытянула руки над головой, ногами тянулась в противоположную сторону и с улыбкой потягивалась. Ее лицо буквально лучило счастьем, а глаза стоило им раскрыться радостью. И в этот момент, наконец, мироздание показало, что моя миссия завершена. Системное задание завершено. Название. Инициация. Цель. Найти способ инициировать женщину из Эллады под именем Ника для увеличения шансов на победу человечества в этой бесконечной войне. Награда «Титул-инициал», что позволит от каждого, кто будет инициирован с вашей помощью, получать часть силы убитых соперников. Сила уменьшается с расстоянием. Вам присвоен титул «Инициал». Вы первый среди великих. Какими бы сильными ни стали остальные, вы всегда при желании сможете быть на шаг впереди. 10 процентов от силы убитых монстров, инициированными вами людьми, будет переходить вам». «Ты как?» — посмотрел я на нее, пытаясь понять ее настроение. «Ведь не только радость же может быть, она же должна была пройти через то же самое, что и я». «Отлично», — спокойно сказала она. «Никогда так хорошо себя не чувствовала». «Действительно, чувство такое, словно могу горы свернуть. Я очень хочется есть. Никогда так сильно не хотела есть». «А какие-то надписи видела?» — уточнил я на всякий случай. «Угу», — кивнула она. «Что могу создавать артефакты, которые будут ускорять восстановление ран, либо создавать способности, если я изучила их сама, но при этом жертву частью своих собственных сил?» «Интересно», — улыбнулся уже я. То есть, если бы у тебя было самоисцеление, то ты бы смогла создать несколько таких ко умений». «Боги говорят, что так», — подтвердила она. «Но давай сходим и поедим. Я действительно очень сильно хочу есть». «Ну, пойдем». Встал я с кровати, после чего подал ей руку, чтобы встала она. «А что тут произошло?» — вспыхнули ее глаза. «И почему тут лежит мое тело? Как это вообще?» «Ну...» покачал я головой. Это сложно, но я постараюсь объяснить. И это было действительно очень сложно объяснить. Хорошо, что тело Ники лежало за ширмой, из-за чего его не было видно, со стороны входа. А вот со стороны кровати, да, видно. И, закончив с этим пояснением, сделав небольшую ремарку, я начал объяснять, что вообще произошло с того момента, как я и вонзил в сердце кинжал. Глава 11. -е. Объяснения затянулись, когда к нам в помещение зашел командир с недовольным выражением лица. При этом я сначала не понял причины его недовольства. Хотел было уточнить, а потом до меня дошло, почему он может быть недоволен. Ну и, соответственно, я уточнил. «Уже утро, да?» — слегка виноватым тоном проговорил, на что Митрокол очень и очень медленно кивнул. «И завтрак мы уже пропустили». «Еще нет», — более спокойно сказал он. «Я как раз за вами зашел, чтобы забрать. Думал, что вы уже готовы, привели себя в порядок. А ты как сидел после ранения в окровавленной тунике, так и сидишь в ней. Нет, понимаю, она, может, особенно после пережитого. Ты-то какого не переоделся?» «В отличие от нее», — недовольно фыркнул я, «мне переодеваться буквально пять минут». А вот Ники, зная ее любовь к прихорашиванию, могут и все 30 минут понадобиться. «У вас у обоих 15!» — подвел итог командир. «Жду вас на улице, после чего направляемся в наш дом. Оттуда со всеми на завтрак. После чего распределяю задачи, поняли?» «Так точно!» — хором ответили мы, после чего царевич кивнул, развернулся и направился вниз. «Мы же с Никой направились за ширму, за которой уже лежала наша вчерашняя одежда». Красные туники с литерами 13. На самом деле сначала пошла она, а я закрывать дверь. Но когда я уже заглянул за ширму, то увиденное мне понравилось. Ее тело стало еще более подтянутым, а кожа, мне казалось, словно светилась изнутри. Но это скорее от недосыпа. Я мотнул головой, и эффект пропал. «Жаль, у нас нет времени». Тяжело вздохнул я, жадно пожирая взглядом ее тело. «А то мы бы узнали новые грани тебя». «Ты не меняешься», — с усмешкой вздохнула она, после чего начала надевать на себя свою перешитую немного тунику, предварительно пока я ее рассматривал, надев кое-что еще. Я от нее не отставал. Переодеваться мне требовалось меньше, так что, когда закончила она, в тунике стоял я. Оставалось только волосы привести в порядок. Но тут помог кувшин с водой, зеркало, которое каким-то чудом тут оказалось, и несколько движений руками. Нике же пришлось расчесываться, чтобы пропали все колтуны. Но в отведенное время мы уложились. Когда мы шли по городу, то внимательно слушали все, кто что говорит. По крайней мере, я точно, а что происходило в головах остальных, я даже не знал. Но по виду Ники я был практически уверен, что она делает то же самое. Но никто и не подозревал о том, что что-то ночью произошло, что была попытка покушения, что несколько голов слетели с плеч. В общем, для всех был обыкновенный день. Возле дома нас уже ждали остальные восемь бойцов. На меня с Никой они смотрели с усмешкой, причем во взгляде у каждого ехитства было столько, что на весь легион хватит. Кроме Грека. Ему было словно все равно. Но когда мы к ним подошли, то сразу направились в столовую, где особо много времени не провели. «Каша, пару фруктов, сок, потом задачи». «Так», — смотрел на нас командир, — «по порядку». «Третий и сегодня за вами ночной патруль, так что днем готовьтесь и отдыхайте. Вас больше дергать не буду». Оба бойца ударили кулаками по груди и тут же направились внутрь дома. «Пятый, шестой, за вами дневной патруль. После обеда заступайте, соответственно, тоже идите». «Где находятся старший дежурные думаю, вам не стоит говорить». Близнецы кивнули, после чего молча ушли внутрь дома, при этом активно толкаясь. «Седьмого нет, значит, девятый и двенадцатый», — осмотрел двух бойцов командир. «За вами уборка, причем нужно прибраться во всем доме основательно. Через три дня уходим. Хозяева дома нашлись». Правда, далеко не все, но все же. Вернутся они сюда после того, как придет подкрепление из испарты. Радости в их движениях не чувствовалось, но они тоже ударили кулаками в грудь и направились внутрь дома. Десятый. Рекруты нужны. Рекруты. Все три дня занимаешься. Поднимай всех своих знакомых, устрой конкурс, мини-турнир, что угодно, но нам нужны наиболее подготовленные на месте 2 и седьмого. «При этом второй должен действительно хорошо сражаться, а не только уметь получать по лицу». «Да это и так понятно», — усмехнулся Мел. «Все сделаем, командир. Думаю, уже завтра будет первый кандидат отобран, а послезавтра второй. Не вижу смысла затягивать». «Иди», — улыбнулся командир, после чего десятый повторил тот же жест, что и остальные. Тут же, зашагав прочь, тем временем командир посмотрел на нас и усмехнулся. «Так, ваша задача предельно проста. Идете к Люцесу и помогайте ему сортировать предметы. Так как вас двое, то справитесь куда быстрее». Отдельно подошел ко мне царевич и сунул в руки маленький свиток. «Это то, что требуется для отряда. Приоритет выставил, так что откладывайте. Про Промиссию ты слышал, ас. И я лишь удовлетворенно хмыкнул, когда он сократил мое имя». «Нам скоро выдвигаться туда, где монстры точно будут, ибо наш Оракул. В общем, в заднице она живет». «Ага». Забрал я после произнесенного список, не спеша его раскрывать. «Сделаем все в лучшем виде». «Идите», — отдал приказ митрокл после чего направился внутрь дома, а за ним направился следом посыльный, у которого в руках было множество бумаг, помимо сумок, конечно. «Кто-то сегодня сильно разошелся с указами». Нахмурился я, а потом глянул на Нику. «Пойдем». Где находится склад Люциса, я примерно помнил, так что добраться до того места для меня проблем не составляло. Но по пути я все равно пытался сохранять бдительность. За сутки меня пытались прикончить несколько раз, если считать подставные бои. Паранойя была взвинчена, из-за чего я вглядывался в каждую тень. Ника тоже чувствовала себя не совсем в своей тарелке, хотя и старалась не подавать виду. До склада мы добрались минут за 20, точно сложно сказать. Но в любом случае мы не вляпались в передряги, а это уже было хорошо. Мне хотелось немного морально отдохнуть, вот только пришлось ждать. Двери склада были закрыты, а Люцуса нигде в округе не наблюдалось. За время примерно двадцатиминутного ожидания к нам подошли несколько раз, уточняя информацию про набор в чертей. Мы ее подтверждали, после чего кандидаты, вероятнее всего, со счастливыми улыбками, буквально улетали дальше по улице. Только песок вылетал из-под пяток. «О, ждунный хохотнул Люцус, когда подошел к нам. «А мне дали знать, что вы проспали все на свете и не придете вовремя». «Из-за этого ты решил задержаться», — с легким раздражением спросил я, «Буквально сжигая его взглядом, ибо вход в его склад находился на солнечной стороне в данный момент. А сегодня нещадная «Ну...» — скосил он взгляд и дернул плечами. «Были причины. Но не будем более откладывать столь приятное дело. Там много всего интересного удалось добыть. Думаю, вы сегодня уйдете полностью в золотоносном снаряжении, как и половина вашего отряда». «Еще скажи, что золотая глефа есть среди всего этого добра, что достали с поля боя». Со скепсисом проговорил я. «Две Астер, две там таких глефы», — восторгался кладовщик. «Не будем медлить, работы даже для двоих до конца дня точно. Там больше тысячи единиц всего, может, даже ближе к двум тысячам. Я уж точно не помню, не подсчитывал. Ну чего сидите-то?» «Ты дверь открой», — достаточно жестко сказала ему Ника, из-за чего... Пухляш еще больше покраснел, после чего сделал то, что его попросили. Уже через пять минут мы приступили к работе. Сначала, как обычно, начали с копий. Тут пришлось довольно много всего перебрать, особенно тщательно отбирая. Требовалось двенадцать штук как можно лучшего качества, по мнению Митрокола, отобрать для отряда. При этом одно предназначалось Нике, которое она могла забрать себе. В конечном итоге были практически все с золотой полоской, кроме одного. Командиру достанется с двумя золотыми полосками. Чтобы не травить себе душу, я даже не стал смотреть, что там за свойства, ибо их определяла Ника. Самой же воительнице досталось копье с тремя свойствами. Три процента на удар в два раза сильнее, длина оружия на 20 процентов больше и зона поражения на 17 процентов больше. Стихийных свойств, к слову, не нашли, хотя в бою я видел пару раз, как вокруг того или иного оружия витал синий иней Дальше перешли к прощам. Этого добра было просто невероятно много, но оно нам уже не требовалось. У меня было нужное, так что менять я ее не стал. Тут, как и всегда, была максимум одна полоска, что только еще больше подтверждало факт, что это оружие — полное дерьмо. Себе я тоже решил взять лук. Мне с Ника не потребуется щит для прикрытия из-за моей способности. К слову, про луки. Дальше были они. Всем нашим достались чисто с одной золотой полоской, и как на подбор. У всех одинаковые свойства, хотя иных других было много, причем достаточно приятных. Первое свойство — 30 метров без воздействия законов мироздания. Для боя на ближней и средней дистанции самое лучшее свойство — Второе свойство — пробой металла на один сантиметр. Для лука — убийственное свойство. И последнее. Стрела расщеплялась с вероятностями от одного до пяти на три-четыре-пять стрел. Примерно так же, как и с увеличенным уроном у копья. Мне, царевичу, Нике и Мелу мы отобрали лучшие. Обычный композитный лук. Ранг третий. Длина одного плеча — 60 сантиметров. Сила натяжения — 70 килограмм.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 Стрела в момент выпуска из лука с вероятностью 5% расщепляется на три подобных изначальной копии. Тестировать мы ничего не стали, так как принимали за истину то, что написано. Оружие было достаточно сильным, мощным, так что в зачистке местности по пути Каракулу у нас проблем не должно возникнуть. А если смотреть вообще на весь легион, то он усилится в ближайшие дни значительно. Ни одна армия мира не сможет ему противостоять в частной битве, если быть откровенным. Дальше я перешел к Глефам. Но ничего интересного не нашел. Ничего лучше моей с одной золотой полоской я не обнаружил. Так что просто быстро проверил все, что только было. Штук тридцать, наверное. Были, конечно, интересные свойства. Но они максимально ситуативные, а какой попадется мне противник в будущем, неизвестно. Дальше щиты. Требовалось среди сотен подобных отобрать те, что так нужны были командиру. Нам требовалась общая выживаемость, так что у всех 30 бойцов будут полностью идентичные, с одной золотой полоской. Ну или третьим рангом силы, если так это можно назвать. Круглый бронзовый щит со спартанским знаком. Ранг третий. Защита от режущего урона. Отличная. Колющего прямого. Хорошего. Дробящего. Хуже среднего.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 Наш противник использовал довольно много вооружения, но при этом брони было очень и очень мало. Тех же шлемов всего под сотню, среди которых с третьим рангом всего 20 штук. Но, Айт, меня побери, какие же они все были вкусные и приятные. Как же хотелось выбрать все их, скрестить и использовать. Но пришлось выбирать. Обычный шлем новобранца. Ранг третий. Защита... Отрежущего урона — хорошая, колющего прямого — средняя, дробящего — плохая. Прочность — средняя, вес — одна тысяча грамм. Свойство рангования. Эффективность защиты повышена так, словно толщина металла больше на один сантиметр. При угрозе попадания какого-либо снаряда с вероятностью 15% отклоняет его в произвольную сторону. Защита от всех типов физического урона незначительно повышена. У Ники же было все примерно то же самое, только отличалось второе свойство. У нее была повышена прочность предмета, из-за чего ломать его было куда тяжелее. Не знаю, как это сказывалось все же на их эксплуатации, но, видимо, царевич что-то понял, в отличие от меня. А может, это регулировалось в рамках эффективной защиты? Мол, предмет с повышенной прочностью выдержит 20 ударов мечом в одно место, а с обычной — 10. Скорее всего, так. Дальше пошли нательные доспехи. Вот тут было довольно интересно. Золотых было поболее, так что даже мне достался доспех аж четвертого ранга. Имел ли я на это право? Конечно, имел. А почему было интересное? Так сам доспех имел стихийное свойство, которое распространялось на все тело. Обычный спартанский панцирь. Ранг четвертый. Защита. от режущего урона хорошая.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 Вот это я просто не имел права не протестировать. Как выражались эти 32%? Распространялись ли они только на саму броню или на все тело? Сначала был тест со свечой. Без брони я поднес руку и продержал над огоньком где-то с минуту. После чего убрал руку. Пришлось применить самоисцеление, прежде чем приступил ко второй части проверки. Нацепил броню, снова руку над свечой. И на этот раз продержался полторы минуты без какого-либо вреда. И только после этих полутора минут начал чувствовать дискомфорт. Даже не боль. «На все тело!» — подытожил я, убирая руку от свечи подальше. «Значит, и любое другое свойство также будет распространяться на все тело!» После этого мы решили отобедать. Мы настолько отвлеклись, что просто не заметили, как пролетело время. Опять похлебка, которая не отличалась изыском, но питаться ею было одно удовольствие. Плюс свежая булка хлеба, причем настолько свежая, что она внутри была еще горячая. Просто шик. Следующее, что мы начали проверять, — на рукавники Вот тут на весь отряд золотых не хватило. Но, по крайней мере, второго ранга со свойством повышенной защиты или магического увеличения толщины на 1 сантиметр уже на всех. Иногда было два в одном. У меня же с Никой были одинаковые. У командира, как главного штурмовика, чуть отличались одним свойством. Там была прочность, а не скорость атаки. Обычные спартанские нарукавники. Ранг третий. Защита. от режущего урона очень хорошая. Колющего прямого выше среднего. Дробящего ниже среднего. Прочность средняя. Вес комплекта 1400 грамм. Свойство рангования. Эффективность защиты повышена так, словно толщина металла больше на один сантиметр. Скорость атаки с любым оружием в руках повышена на 10%. Вес предмета для пользователя ощущается на 50% меньше. «Интересный факт», — усмехнулась девушка. «Уменьшенный вес также позволяет увеличить скорость атаки, а при этом сила удара остается той же, просто из-за того, что на руке меньше веса». «Тоже об этом подумал», — кивнул я. «Просто минус практически полтора килограмма веса, а это дорогого стоит, особенно для рук, которые могут быть вытянуты». А как глаголил Архимед, чем дальше предмет от точки опоры, тем тяжелее он ощущается. Но продолжаем. Оставались только кнемиды. У наших противников других поножей просто не было, из-за того, что копыты ничем другим не прикрыть. Стоп-то нет, полноценной ботинки из металла не сделать». А наши умельцы уже тренировались сделать металлические сапоги. Получалось хреново, но лучше, чем ничего на самом деле-то. Тут у всех свойства практически были одинаковые. Только у некоторых отличалось последнее. Одно из трех на выбор, как говорится. Кому-то общая прочность повышенная достанется, у кого-то защита на один сантиметр больше, у кого-то просто защитные свойства повышены. Но суммарно выглядело все приятно.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 У Ники же последнее свойство было как раз с общей защищенностью. «Вот и все», — вздохнул порядком уставший люциус «Не думал, что все это добро вы до ужина успеете перебрать. И все переписать, нанеся пометки. Соображать быстрее стали», — усмехнулся я, искоса смотря на поникшего от усталости кладовщика. «Короче, можешь начать распределение, что для нашего отряда я отложил в сторону. Они подойдут и заберут». «Только когда это произойдет, я точно не знаю. А мы пошли. Хоть одну ночь, надеюсь, нормально отдохнем». «А может и не отдохнем», — хитро улыбнулась Ника, а потом сделала наигранно серьезное выражение лица и примерно таким же тоном добавила. «Ну надо же, тренироваться!» «Да-да, тренироваться», — покачал головой Люцус. «Идите уже, голубки, смотреть на вас Легионерами еще себя зовут. Ну а мы что? Мы пошли».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 Оружие с возможностью нанести колющий удар. Увеличивает энергию удара в полтора раза, что способствует нанесению боли ужасающих ран и повышению шанса пробивания тела противника. Снаряжение, навыки, титулы, ники Оружие. Обычное медное копье. Ранг 3 Тип урона – колющий. Урон достаточный. Прочность – хуже среднего. Длина древка – 2,5 метра. Длина наконечника — 15 сантиметров. Вес — 1000 грамм. Свойство рангования. Повышенная на 70% площадь поражения. Длина оружия в момент удара увеличивается на 20%. Урон в момент удара с вероятностью 3% увеличивается в два раза. Дальний бой. Обычный композитный лук. Ранг третий. Длина одного плеча — 60 сантиметров. Сила натяжения — 70 килограмм.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 Прочность средняя, вес комплекта — 2000 грамм. Свойство рангования — повышена скорость передвижения на 15%. Вес предмета для пользователя ощущается на 50% меньше. Защита от всех типов физического урона незначительно повышена. Глава 12. Последние два дня в городе пролетели незаметно. А все началось с вечера в доме Никки. Конечно, командира мы предупредили, тот приказал быть рано утром, так как меня завтра ожидают в столовой. Я не расстроился, но и рад не был. Но эта информация ни в коем разе не заставила меня унывать. Нет, ничто не могло испортить этот вечер. А вот с утра начался настоящий ад. До завтрака надо было успеть сделать очень и очень много всего. Принести двадцать ведер воды из колодца с проверенной водой, а это почти километр пешком. Пришлось бегать, развести костер, перевесить огромный чан, в котором будет все вариться, перелить туда воду из ведер, сбегать еще раз, так как не хватило. После этого я почти целый час стоял и просто перемешивал. Просто перемешивал воду, в которую то и дело высыпали ведрами, различную крупу. Почему различную? Так я не вглядывался, просто размешивал. Размешивал и еще раз размешивал. Пламя костра хорошо так бодрило, а пар воды не давал соскучиться. Каждое мгновение сопровождалось только одним словосочетанием. Ненавижу готовку. Но во время самого завтрака я отдохнул. Нет, раздавать бойцам еду было тем еще удовольствием. Каждый благодарил, искренне улыбался, даже если от них достаточно сильно разило. Все же легион в городе просто простаивал. Это сказывалось на бойцах. И те пускались во все тяжкие. Некоторые воспоминания иногда хочется выбросить из головы. Так твердит мое далеко не полностью известное мне прошлое. А вот настоящее буквально кричит, что нужно хвататься за все пытаться уложить в памяти так, что мы можно было в любой момент выдернуть из омута воспоминаний и рассказать невероятную историю. Но раздача жратвы в столовой явно не из таких. На завтрак нам остались практически объедки. Мы ели последними специально, чтобы не ленились. И мало того, что последними, так после того, как отмыли всю глиняную посуду, всю, после сотен человек. А нас тут был всего десяток. А вот когда повар удовлетворился в том, что все чистое, нам позволили поесть. Но сначала принести воды для обеда, чтобы она начала греться. Ведь в таком огромном чане ей кипятится около полутора часов, но и в костер дровишек бросить. Ах, ненавижу столовую. Уселся я на свой табурет с тарелкой, в которой уже была ледяная каша». Воткнув еду ложку, понял, что такое я жрать не буду, из-за чего просто выкинул содержимое в траву. И ладно бы это расплескалось. Нет, это стало единой твердью, куском, которым можно действительно кого-то прибить. Мне было жалко свой желудок. Он бы справился, но мучиться не с вареньем я не хотел. Ненавижу, стиснул я зубы. Обед пришлось готовить голодным. И не только мне. Все остальные тоже решили отказаться от сомнительного удовольствия жрать холодную, затвердевшую, практически до абсолютно твердого состояния кашу. Все были злы И теперь я понимал, почему учить готовки воспринимается остальными бойцами великой честью. Ты готовишь, находясь в состоянии холодной ярости. Так и хочется кому-нибудь врезать. Или что-нибудь подкинуть в чан, чтобы остальные не радовались. Такие же чувства испытывали остальные бойцы. А это немного утешало. С обедом оказалось все достаточно просто. Нужно было приготовить великое множество овощных тарелок типа салатов, а также суп. Суп был в том же чане, который кто-то отмыл. И слава богам, что это был не я, а кто-то другой, кто не участвовал в раздаче пищи бойцам легиона. Время до самого обеда пролетело незаметно. Мы болтали, резали, чистили, изредка перемешивали. В общем, просто наслаждались возможностью сидеть на пятой точке. Правда, она стала дубовой к моменту раздачи. Но это мелочи. Ноги не так болели. После обеда мы уже смогли поесть нормально. Раздав всю пищу, я смог закинуть в свое пузо суп. Хоть и холодный. Овощей нарезанных не осталось. Из тех, кто готовил, никто не смог их поесть. Так что мы не наелись, из-за чего продолжали готовку злыми». Вроде еды вокруг полно, а притронуться к ней можно только в плане готовки. Кощунство! Время до ужина пролетало вообще незаметно. Что там было, я даже старался не запоминать. Все просто превратилось в бесконечное. Принеси, подай, дико, еду, не мешай. Так что я был крайне рад, когда после ужина, которого нам опять не досталось, мы мыли посуду. После этого все разошлись по своим казармам. И вот там я выместил свою злость. Наши тренировались, устраивали парные бои. И я ворвался в самый неподходящий для всех момент. Я вышел один против близнецов со своей глефой. Я не бил насмерть, а если их ранил, то сразу залечивал раны. Но я издевался над ними, буквально. Каждый удар был выверен, каждый удар был точен. Да мне временами прилетало, но это мелочи. Главное, что фактически я их убил около трех десятков раз. Они же меня смогли сильно ранить только один раз. Кто-то резвится, усмехнулся десятый, глядя на меня. Когда наш спарринг закончился, против меня вышел командир. Почему-то он думал, что сможет нормально противостоять мне. Но мое наплевательское отношение к чувству собственного самосохранения не позволило ему победить. Я не осторожничал против него, использовал весь свой багаж знаний, какой только мог. Да, он был весьма искусным воином, но даже когда он копье сменил на меч, ничего практически не изменилось. Я брал скоростью и маневренностью, если не получалось грубой силой. В конечном итоге так я сразился вообще с каждым. Даже с Никой, которая просто попала под горячую руку. С ней бой был самым легким. Все же она обучалась не с такой адской скоростью, что и я, так что я ее сразил и даже не запыхался. Просто подсек, ударив по щиколоткам. Удар был достаточно силен, чтобы опрокинуть девушку, но потом просто приставил лезвие Глефы ей горлу. Естественно, она на это обиделась, не стала со мной после спарринга даже общаться. Ну а я что? Я еще сильнее разозлился и пошел вымещать свою злость на манекене. Через пять минут он перестал существовать. Буквально. Силы моих ударов хватало на то, чтобы рубить его на кусочки. А иногда еще и астральный след делал свое дело. Следующие после наряда сутки, которые как раз были последние перед отправкой, прошли также в тренировке. На самом деле полезная вещь. Сначала мы оттачивали азы, Потом переходили к более тяжелым приемам. Мне тоже пришлось взять копье ради этого. Тоже пришлось тренироваться с ним, но до уровня остальных я дорос достаточно быстро. А Ника стремительно их догоняла. Они на нас скосо смотрели, но ничего не говорили. Мне было плевать. Я могу быть сильнее, значит, я буду сильнее. В кругу своих сил ух нечего скрывать. «Рано или поздно вы тоже станете такими же». Пыталась утешить остальных Ника, а я в этот момент скосился на царевича, который с виноватым выражением лица просто пожал плечами, после чего скомандовал, чтобы мы отправлялись на завтрак. Во время еды я смотрел на тех, кто был сегодня в наряде. С сожалением. я вчера оказался в их шкуре, так что мне их было жаль. А на кашу я смотрел уже не с таким энтузиазмом. Остальные только подшучивали, и сетуя на то, что я, наконец, познал истину. Хотелось их послать подальше, но я сдержался. И ел. Жрать хотелось сильно, так что кашу умел, я быстрее остальных. Дальше снова тренировка, но на этот раз групповая. Отрабатывали различные варианты нападения на нас противника. Иногда даже приходилось вступать в условный ближний бой. На самом деле, как бы это смехотворно не выглядело со стороны, нужно понимать, как и кто действует в едином строю. Как бы нелепо не выглядели наши выпады в пустоту, нужно отрабатывать взаимодействие и знать определенные моменты в сражении. В какой момент прикрыть, в какой момент подтолкнуть для усиления удара, в какой момент также ударить в ту же точку. Но, по большей части, я стрелял из лука. Условный враг мог напасть с любой стороны, из-за чего я буквально волчком вертелся во все стороны, поливая по прямой траектории противника стрелами. Первое время, если честно, было непривычно, но уже через два колчина понял, как таким оружием пользоваться. Даже ощутил преимущество первых 30 метров прямой траектории при навесной стрельбе. Дистанция увеличивалась сильно. К слову, групповая тренировка была за пределами города, в стороне реки, где стояли купальни. Поля сейчас были полностью свободны, так что сражались мы, не переживая, что кого-то зацепим. Что самое интересное, даже один раз реально пришлось вступить в битву. Нарвались на бродячий отряд сатиров. Или он на нас нарвался. Тут с какой стороны посмотреть. В общем, командир со своей тройкой даже не успел добраться до врага. Четверка стрелков просто уничтожила их. И в этот момент я заметил золотое сияние вокруг ники И это выглядело воистину прекрасно. Золотистый свет, словно срывая какую-то преграду внутри тела, вырвался изнутри наружу, разнося невероятное количество энергии вовне. И ладно бы эти траты шли впустую, нет. В этот момент мышцы девушки едва заметно перестроились, укрепились. Сама она стала выглядеть более поджарой, крепкой, более выносливой и сильной. «Ого!» — удивилась она в этот момент. «И часто ты испытываешь такое?» «Ну...» — почесал я затылок. «Золотистое освещение же увидела?» «Ага!» — кивнула она. «Такое освещение вокруг себя я видел примерно десять раз. Точно сказать не решаюсь, так как в какой-то момент сбился со счета!» — дёрнул я плечами. «Поэтому сильнее сейчас всех остальных...» «Класс!» — протянула она, посмотрев на свою свободную руку. Даже мозоли моментально зажили на руках. «А где твои перчатки для лука?» – удивился я. или решила пойти по моим стопам и укрепить кожу изнуряющими тренировками по стрельбе, чтобы перчатки больше не были нужны». «Ну...» – загадочно улыбнулась она. «Перчатки могут быть со мной не всегда и не везде, так что лучше привыкнуть к этой боли. По крайней мере, мне кажется, что это будет правильным». Не соглашаться с ней не было смысла. «Лучше быть готовым, лучше тренироваться не только в мяткости, но и в выносливости, в том числе моральной. Болевой выносливости. Ведь чем больше ты сможешь терпеть, тем больше сможешь сражаться. А битва всегда боль. Уже перед самым обедом над нами пролетела птица. По крайней мере, так мне показалось. Но все равно я глянул на нее и сильно удивился увиденному. Ибо это была не просто птица». Это был очередной монстр, который вырвался из пучин потустороннего мира, который находился за непонятными вратами. «Гарпия!» — крикнул я, указывая на нее своей глефой. Разглядеть ее было еще той задачкой, но что-то словно мне помогло. Я увидел ее всю, она явно наслаждалась полетом. Летела и улыбалась. На лице было несколько шрамов, в волосах перья, вместо человеческих рук крылья, которые начинались из спины, а ноги... ноги были птичьими. Она сильно походила на человека, но все равно была монстром. Больше всех была похожа на нашу сестру, но она ею не являлась. Но она летела и смеялась, явно наслаждаясь свободой и открытым небом над головой.